Глава 9. Можно организовать живой уголок, заявила утром Рита. А Морти уже знала всё общежитие, включая коменданта. Арчибальд долго ворчал и возмущался, узнав о феньке, но потом сам сделал ему лежанку и отгородил уголок в общей гостиной, чтобы зверёк не напакостил и не сгрыз чего ночью. Я предложу это ректору, продолжала наша активистка. Можно привести из Элиаса ещё каких-нибудь прихотливых животных и птиц, а ещё аквариум поставим. Если ухаживать и кормить весь этот зоопарк будешь ты, отвечала ей Чарли. То, пожалуйста, с меня лично хватит лисы. Диана, а ты как относишься к такой идее? Рита попыталась найти поддержку у меня. Не знаю, думаю, стоит обсудить это позже, расплывчато ответила я. «И я все равно поговорю с Робертом», — заявила Рита и куда-то решительно направилась. Возможно, что уже к самому Лукрецкому. «Я тут знаешь, что подумала?» — сказала мне Чарли, когда мы шли завтракать в столовую. «Если мы расскажем ректору, где нашли Морти, то придется сознаваться, что мы видели его с тем незнакомцем, и главное, что мы спрятались, понимаешь? Это будет очень подозрительно». «Опять же, что-то мне подсказывает, что ректор будет не очень доволен, предположив, что мы подслушивали». «И что ты предлагаешь?» — озадачилась я. «А Морти уже все знают. Вон, и Рита побежала о нем докладывать». «Вот и пусть докладывает. Она же не в курсе подробностей. Нашли и нашли зверька. А где? Неважно». «Хорошо. Пусть будет так». Я согласно кивнула. «Да, и еще». Чарли взяла меня под руку и понизила голос. Будь осторожнее с Ритой. Она не такая милая, как кажется, не сближайся с ней. Я и не собиралась, отозвалась я. А в чём дело? Да было кое-что с ней замешано, начала было Чарли, но тут нас обогнали Маркс с Александром, и она сразу замолчала и улыбалась. Привет, ребята. Привет, девчонки. Марк охотно улыбнулся в ответ, а Александр, как всегда, ограничился кивком. Так что с Ритой? Напомнила я Чарли. Потом расскажу, долгая история. Отмахнулась Тай и поспешила в столовую, чтобы занять столик поближе к Марку. Ян же торопился оказаться рядом с Александром. В результате мы все впятером очутились за одним столиком. В эти выходные идём в лес, сообщил Марк. Вы с нами? Да, первой отреагировала Чарли. Идём, я усмехнулась. После ваших рассказов мне жутко интересно, что это за место. Тебе понравится, заверил Марк. Но главное, в пятницу выдадут стипендию. Вспомнила я ещё об одной приятности. Мне столько надо купить. "Да", глаза Чарли загорелись. У меня тоже целый список уже накопился. У тебя сегодня первое практическое занятие по магии? вдруг спросил меня Александр. Это было так неожиданно, что я опешила, замялась. Ну да, откуда знаешь? Случайно увидел в расписании. Он чуть усмехнулся. И как? Готово? Не знаю, призналась я. Переживаю, получится ли? Конечно, получится, заверил Марк и подмигнул мне. Я в тебе не сомневаюсь. В этот момент улыбка на лице Чарли погасла. А Александр отвлекся на Яна. Я быстро покончила с завтраком и заторопилась на лекцию. «Надо еще перечитать доклад, который готовила», — пояснила я. «Ян, слушайся Тину, и никаких хулиганств, ясно?» Брат на это тяжело вздохнул и закатил глаза. Я же со смехом его легонько щелкнула по лбу и побежала на занятия. «Диана!» На моем пути появился Роберт. «Доброе утро!» Что там за история с лисой? Да, нашли вчера в кустах на аллее, ответила я, придерживаясь нашего с Чарли плана. Даже не представляю, откуда она могла взяться. Там не просто лисица, а Феник с ушками такой. Я знаю, кто такой Феник. Лукрецки задумчиво потёр подбородок. На аллее, говоришь? Да, можно мы его себе оставим. Ребята не против, и комендант тоже. Выплюнула я на одном дыхании. Оставляйте. Роберт как-то рассеянно махнул рукой. Брат твой где? Ян? Я слегка растерялась от этого вопроса. В столовой? А что случилось? Ничего, просто поинтересовался, ответил Лукрецкий. Беги на лекцию, а то опоздаешь. Иак кивнула и поспешила к лестнице, уже будучи на верхней ступеньке, обернулась. Лукрецкий переступал порог столовой. Перед практической магией мы все слегка были взбудоражены, лишь брат Марка Крис и ещё несколько студентов, чьи способности успели появиться раньше без капсулы, оставались спокойны. Как оказалось, они даже немного могли ею пользоваться, и это у некоторых вызывало лёгкую зависть. Я, Елена Таркис, и я буду преподавать у вас практическую магию. С этими словами в аудиторию стремительно вошла шатенка средних лет, невысокая, плотненькая, но очень энергичная. Она была одета в свободные брюки и ботинки на толстом каблуке, а белую блузку украшало объёмное жабо и брошь с зелёным камнем. Голос у Елены был с небольшой хрипотцой, будто она простудилась в связки. но при этом достаточно громкий, отчего его прекрасно слышали даже студенты из задних рядов. Первым делом поздравляю всех с переходом на новый уровень. Теперь вы открыты для магии и можете приступать к её развитию. Обязательно запомните, что видели, когда находились в капсуле. В будущем это подскажет вам, в каком направлении двигаться дальше. Если же не видели ничего особенного, тоже не страшно. У 30% студентов главная способность определяется не сразу. Как видите, это немало, и вы точно не одиноки. Теперь по нашей с вами работе. Учиться будем усердно, активно, с заданиями для самообучения. Оценивать буду строго, но если необходима помощь, всегда откликнусь. Можете спрашивать, уточнять, комментировать. Разрешаю даже задавать вопросы в свободное от учёбы время. Если нужно меня найти, я либо в этой аудитории, либо в своей комнате на третьем этаже общежития, номер 12. Если захотите зайти в гости, не забудьте прихватить конфеты или шоколад. Попьём чайку. Хоть её лицо было серьёзным, глаза всё равно искрились весельем. Есть вопросы? Да. Руку поднял Филипп. Вы какой шоколад любите, молочный или горький? Белый. С ехицой отозвалась Элена. Раз все вопросы решены, переходим к занятию. Точнее, разминке. Я понимаю, что многие пока не чувствуют в себе никаких особых изменений. И это нормально. Мы не стихийники, которые четко ощущают магию своей стихии в себе. Время – это энергия. Поток, который мы должны научиться ловить и изменять. Закройте глаза. Вспомните свои ощущения в капсуле. Время оплетает нас своими нитями, становится материальным. Только мы способны его осязать. Потяните за нити, ищите нужные, переплетайте, дёргайте за них, управляйте. Я сделала, как сказала Елена, и неожиданно провалилась в некое странное состояние сродни невесомости. Вокруг меня действительно было что-то вроде паутинки, но это не было похоже на плети, которые я видела в капсуле. Просто огромное Бесконечная сеть из радужных нитей. Я потянулась за одной, но ее кончик отпрыгнул от меня, зато другая сама легла мне в руку. И сердце будто замедлилось, стало биться в несколько раз реже. Что это? Время останавливается? Я быстро выпустила нить и открыла глаза. Ритм сердца стал прежним, но у меня все так же захватывало дух. «Это было впечатляюще!» Шёпотом сказал сидящий рядом Филь. У меня всё просто замелькало перед глазами. А у меня наоборот, поделилась я впечатлениями, думала, сердце остановится. Вижу, у всех получилось прикоснуться ко времени. Елена улыбалась. Делайте это упражнение почаще, и тогда успехи не заставят себя ждать. А теперь перейдём непосредственно к теме занятия. На теории вы уже, видимо, проходили, что время связано с пространством. Сюда же включается взаимодействие с природными стихиями. Но оставим магию стихий специалистам. Нас интересует лишь определённая её часть. Маги времени не способны управлять стихиями и непосредственно черпать стихийную магию, но могут влиять на них, как? Через время. Всё то же замедление или ускорение, остановка или более сложное воздействие. Огонь, вода, воздух всё это прекрасно поддаётся временному влиянию и в принципе является одним из базовых навыков практической магии. С этого мы и начнём. Первая стихия, с которой мы попробуем работать огонь. Самая простая для взаимодействия, самая предсказуемая. Элен достала свечу, поставила её на стол перед аудиторией. Она заложила руки за спиной и улыбнулась, а в следующем мгновении Свеча зажглась. Как думаете, как я это сделала? спросила преподавательница, с учётом что свеча не могла зажечься сама собой, а я нема огня. Студенты начали перешёптываться между собой строе версий, и только Кристиан ответил. Вы остановили время, зажгли свечу обычным способом, а затем вернули время в ход. Правильно. Елена улыбнулась и показала всем зажигалку, которой раньше у неё в руках не было. И это не было примером взаимодействия стихии и времени, лишь способом его использовать. А вот сейчас она посмотрела на свечу, и пламя на ней замерло. Я остановила время в одном участке пространства, вокруг огня, и огонь остановился вместе с ним. Елена театрально щёлкнула пальцами, и пламя ожило вновь. Кто хочет попробовать? спросила она после, и я неожиданно для самой себя подняла руку. Диана, пожалуйста. Елена жестом пригласила меня выйти, и я подошла к ней. Для начала сосредоточься. Попробуй, как в упражнении, почувствовать время, сказала преподавательница, уступая мне место около стола. Нити времени они будут окружать свечу. Создай как бы кокон из них. вокруг свечи. Я немного заволновалась. Да. С первого раза у меня ничего не получилось, даже вновь войти в то состояние, где видны были временные нити. И я уже пожалела, что вызвалась. На меня смотрела вся группа, и это тоже сбивало с концентрации. Сделай глубокий вдох-выдох, расслабься и снова сосредоточься. Елена успокаивающе похлопала меня по плечу. Я так и сделала. отключилась от внешнего мира и наконец увидела время. Тысячи, миллионы мерцающих нитей обвивали окружающие предметы и людей, проникали через них, опутывали, становились частью их. Свеча передо мной горела размеренно, подрагивая огонёчком. Кокон. Как его сделать? Я осторожно зацепила пальцем одну нить, потянула её к свече, затем другую, ещё одну. Нити поддавались, одни легко, другие пытались сопротивляться. Но всё равно оказывались там, где я хотела. "Так, правильно", подбадривала меня тихим голосом Елена. "Осторожно, не дёргай резко, не торопись. Тебе не нужно ускорять время, наоборот. Потом время будто поняло, что от него требовалось, и уже само, как по инерции, начинало сплетаться в форму коконового круг пламени. Теперь удерживай его вот так", сопровождали меня комментарии Елены. Можешь пока помогать себе руками. Всё. Огонёк замер. Всего мгновение, но он не дрожал, не дёргался и выглядел как нарисованный. Браво, преподавательница хлопнула в ладоши. Ты молодец. Сейчас это кажется трудным, отнимает много энергии, но вскоре вы будете делать подобное по щелчку, не задумываясь, почти силой мысли. Садись, Диана. Кто-нибудь ещё хочет попробовать? Я вызвался Кристиан. Мы разминулись с ним на проходе между рядами, и он будто нарочно задел меня плечом. "Ты крута", шепнул мне Фил, улыбаясь. "Спасибо", ответила я, тоже радуясь, что у меня получилось. Кристиан справился лучше и быстрее меня, от чего весь просто сиял, возвращаясь на место. Занятие пролетело незаметно для всех, и мы выходили из аудитории под ещё большим впечатлением, чем до его начала. И даже артефакторика после него не казалась уже такой сложной, как раньше. Мы продолжали изучать кристаллы и их разновидности, свойства и области применения. Я периодически возвращалась мыслями к амулету мамы и после решила, что когда окажусь в Элиусе, непременно куплю себе подобный. Незадолго до конца занятия преподаватель Роенса внезапно вызвали к ректору. Студента, которого послали за этим, я видела лишь несколько раз. Знала, что он учится на четвёртом курсе и мало с кем общается. Парень был симпатичным, высоким, с волнистой русой шевелюрой, но уж очень серьёзным и будто отгороженным от всего мира. "Скай", обратился к нему Роуэнс. "Побудь во аудитории до окончания занятия и собери, пожалуйста, потом материал, отнеси в лабораторию". Тот лишь кивнул и занял стул преподавателя. С нами он не разговаривал, отрешённо глядя в окно. Интересно, куда мы его тёску позвали? размышлял Фил, имея в виду преподавателя Филиппа Роуенса. Скай его мало интересовал. Что за срочность? Может, случилось что-то? Я пожала плечами. Мало ли? Не думаю, что что-то серьёзное. Я действительно не волновалась по этому поводу, считая, что меня это точно не касается. Но как же я ошиблась? С лекции в столовую я шла в приподнятом настроении. Заглянула к Тине, ожидая увидеть там брата и Морти, которого он утром забрал с собой. Однако застала в кухне одну забоченую кухарку и Фенька, грызущего что-то в углу. Где Ян? К сердцу подступила необъяснимая тревога. Его ректор забрал, ответила словно не хотетя Тина. Куда и давно? Я вспомнила, как утром Роберт интересовался братом Это как-то связано? 2 часа назад отозвалась кухарка. А куда, не знаю. 2 часа назад. Это довольно давно. Рагу тебе положить или возьмёшь через буфет? спросила Тина. Нет, спасибо, позже поем. И я устремилась прочь из кухни, а потом и в столовую. Мне нужно было найти брата.